Снова пульс-терапия. Прошел еще примерно месяц. Эффект от пульс-терапии постепенно сходил на нет. И мне опять начало становиться хуже. Разумеется, это вновь происходило так плавно, что почувствовать что-либо в реальном времени было невозможно. Ухудшения были на всех фронтах одновременно. Я начал хуже спать, меньше двигаться, терять мышечную массу и еще чаще прежнего ходить в туалет. Думаю, примерно в этот период ко мне и начало приходить понимание того, что моя болезнь – не временная проблема, которую можно заткнуть лекарствами и продолжать жить, не обращая на нее внимания. Постепенно я понял, что отныне вся моя жизнь в корне изменилась, причем изменилась окончательно и бесповоротно. Мне было 32 года, слишком мало, чтобы ставить на себе крест. Но мне все же приходилось смотреть правде в глаза и признавать, что крест на мне уже стоит. Его поставила Вселенная. Причем посоветоваться со мной она почему-то не потрудилась. Смириться с такой несправедливостью было очень непросто. И в голове постоянно крутилось множество нецензурных вариаций вопроса «почему я?». За год болезни я умудрился привыкнуть к тем нечеловеческим условиям, в которых мне приходилось жить. Я забыл, например, ощущение приятного вечернего воздуха во время прогулки. Я все еще мог более-менее нормально ездить на велосипеде, но это все же было не настолько легко, чтобы во время езды наслаждаться вечерней прохладой, а про прогулки пешком можно было вообще забыть. Любое слово, обозначающее движение, автоматически вызывало у меня неприятные ассоциации. Мне стало неприятно даже слушать спортивные новости но и к этому я со временем привык. Я привык просыпаться два 3 раза в течение ночи и привык постоянно чувствовать себя плохо выспавшимся. Я привык к тому, что больше не могу заниматься спортом. Этот процесс, кстати, прошел сравнительно легко, так как, как я уже упоминал, желание просто пропало естественным образом. Я привык к постоянной ноющей боли почти во всем теле и, по большому счету, не обращал на нее внимания до тех пор, пока она не становилась слишком сильной и не вызывала тремора конечностей. Я даже умудрился привыкнуть к тому, что при каждой возможности мне надо на всякий случай ходить в туалет, и к тому, что эти меры предосторожности все равно не гарантируют того, что мне не придется мочиться где-нибудь за гаражами. Тем не менее, оглядываясь назад с высоты пережитого опыта, Я могу сказать, что состояние, в котором я был летом 2021 года, было хоть и отвратительным, но все еще допустимым. Жить было крайне тяжело, но все же возможно. В случае, конечно, если бы мое состояние перестало ухудшаться с каждой неделей. Однако мне, несмотря на введение акревуса, продолжало становиться хуже. Точно так же, как в свое время мне становилось хуже после ЛФК, массажа, лазеров и магнитов. В общем я снова записался на прием в московский центр рассеянного склероза. На этот раз прием вел андрей и его совершенно не обрадовало то что со мной происходило. по его прогнозам мне уже должно было начать становиться лучше, но то что он увидел никак этим расчетам не соответствовало. что до меня то я к тому моменту уже особо ни на что не надеялся и потому просто попросил, о еще одном курсе пульс-терапии, что Андрею также не сильно понравилось. Он рассказал, что, несмотря на то, что я сравнительно легко переносил введение соломедрола, делать это слишком часто все же было нельзя. Из-за ряда негативных побочных эффектов, имеющих кумулятивный накопительный эффект, и из-за того, что мой организм мог постепенно выработать толерантность к препарату и перестать на него должным образом реагировать. Меня эта информация, разумеется, очень напрягла, так как у меня в голове уже начала выстраиваться модель, в которой для продолжения адекватной жизнедеятельности я получаю несколько граммов кортизола раз в пару месяцев и стараюсь поменьше думать о своем диагнозе. Впрочем, Андрей сказал, что до этого пока не дошло, а потому прописал мне пять капельниц солумедрола и первую традиционно можно было получить, не отходя от кассы. Разумеется, я с воодушевлением согласился. Уже через час мне гарантированно стало бы хоть немного лучше, и мне было абсолютно все равно, какие у этого могли быть последствия в далеком будущем. Далекое будущее уже достаточно давно перестало занимать мои мысли. Значение теперь имело только здесь и сейчас. Уже через 10 минут медсестра вкатила в палату капельницу с моей долгожданной живой водой Я снова с предвкушением ждал ощущения легкости, которое должно было вскоре распространиться по телу. Эффект от первой капельницы солумидрола был традиционно сильным, однако он все же был однозначно слабее, чем в прошлый раз. При этом металлический привкус во рту стал сильнее, и вдобавок появились вполне различимые визуальные эффекты, выражавшиеся в спонтанном изменении яркости зрения. Спонтанное изменение яркости. Это когда картинка, которую я видел своими собственными глазами, то слегка подсвечивалась, то немного затемнялась, причем неравномерно, а в произвольных местах. Изменения яркости происходили очень плавно и только при изменении положения зрачка, а потому были скорее забавным и даже приятным дополнением к процедуре, чем симптомом, на который мне хотелось обращать внимание. Этот побочный эффект – был самым приятным побочным эффектом из всех, которые я когда-либо испытывал, и даже немного напоминал об опытах приема психотропных веществ. Из неприятного, из-за активного распространения коронавируса COVID-19 цена одного введения солумедрола выросла с 3000 до 5000 рублей, так как метилпреднизолон внутривенно был одним из популярных препаратов для тяжелых случаев ковида. Само собой, мне было все равно, так как уже скоро мне предстояло вновь отдать 635 тысяч рублей за второе введение Акревуса. Считать трешки и пятаки никакого смысла уже не было. Опять настало время бессонных ночей, проведенных с планшетом и очередной книгой. После пяти капельниц Солумедрола о нормальном сне я мог забыть как минимум на 2-3 недели. Хорошо, что тогда у меня еще было много хороших непрочитанных книг, и я мог тратить все образовавшееся свободное время на их чтение. По сути, чтение на тот момент вообще было единственным комфортным для меня досугом, и потому, наверное, мой роман с литературой был в целом неизбежен. Я жадно поглощал любые научно-популярные произведения, до которых мог добраться и со временем даже научился отличать хорошую научно-популярную литературу от не очень хорошей. Например, «Краткая история человечества» – очень популярная и довольно интересная книга, написанная израильским историком Ювалем Ноем Харари. По моему мнению, с научной точки зрения не представляет абсолютно никакой ценности. Если вы в восторге от ее прочтения, то я хочу порекомендовать вам Ружье, микробы и сталь» Джарада Дэймонда. Она намного более скучная, чем «Краткая история человечества», но при этом намного более серьезная и объективная. И если вы действительно хотите узнать, почему все происходило так, как происходило, то я бы посоветовал вам именно ее. Отдельная статья в списке моей литературы «Бесконечные книги о мозге». Я читал буквально все, что было в продаже, кроме, конечно, произведений Джо Диспензе. Мне хватило и 20 страниц, чтобы закрыть одну из бесконечного списка его книг и никогда более к его произведениям не возвращаться. Научно-популярная литература – это вообще отдельный мир, где пока еще, к сожалению, можно говорить все, что придет в голову, лишь бы конечная история получилась интересной, особенно если предмет книги не до конца изучен и допускает множественное толкование. Кстати, я прекрасно понимаю, что написанное мной с той самой научной точки зрения вряд ли будет лучше, чем даже краткая история человечества. Я все-таки не врач и не ученый, а всего лишь пациент. Пять капельниц соломедрола вновь вернули меня к жизни. Но Андрей предупредил, что в следующий раз он, возможно, откажется прописывать мне это лекарство. Мне, честно говоря, было все равно, так как в следующий раз Звучал как что-то очень далекое, которое к тому же при определенной доле везения может вообще никогда не наступить. В глубине души я все еще надеялся, что Акревус вскоре начнет приносить положительный эффект, хотя головой уже понимал, что что-то не так. Я знал, что у меня есть около месяца приемлемой жизни, пока эффект от пульса не пройдет. А дальше, чем на месяц вперед, я даже не заглядывал так как в этом теперь не было никакого смысла. Помню, что после последней капельницы я зашел в кабинет Андрея и спросил у него, дождусь ли я когда-нибудь эффекта Акревуса, и тогда впервые в жизни услышал тот самый аргумент, о котором говорил в одной из первых глав. Без Акревуса все было бы еще хуже. Мне предложили поверить, что лекарство за 635 тысяч рублей, действие которого я никоим образом не чувствовал, На самом деле мне помогало. Просто я этого по своей глупости не замечал. А знаете, что в этом самое интересное? Я поверил.